Глава 15. Москва давно превратилась в агломерацию с расплывчатыми границами. На протяжении веков мегаполис пожирал маленькие городки и деревушки, раскиданные по Подмосковью, имплантировал их в своё тело, переваривал меняя облик. Сетунь была неотличима от других районов столицы. Те же высотки, безликие и беспощадные. Кварталы человейников, в которые вселяются и вселяются мигранты из удаленных регионов некогда великой страны. Да, как вы помните, страны тоже деградировали. Корпорации заместили собой государственные системы. Взять, например, Ростехно. Эта структура настолько разветвлена, что вы можете пользоваться их банковскими продуктами. сотрудничать с застройщиками, доставлять еду из магазина, учить ребёнка в частной школе, не подозревая, кто за этим стоит. Скажу больше. У Ростехна имеется собственное ЧВК, одно из подразделений, в которой кибермансеры, представители корпоратов сидят в правительстве нескольких городов-спутников полностью контролируются моими бывшими нанимателями. Там даже полиция частная, не говоря уж о чиновниках и коммунальных службах. Я и так к чему. Территория, на которой мы оказались, представляла собой автономию, фактически принадлежащую конкурентам Ростехна, концерну Энергия. Лет 40 назад ядро концерна составили бывшие Лукойл и Газпром. Эти монстры развивали добычу водорода, а затем поглотили РосСатом и начали инвестировать в Термояд. В орбиту влияния энергии втягивались другие высокотехнологичные компании. Всё это сширилось, участвовало в новом переделе рынка. И вот мы получаем очередной город в городе, вся жизнь которого вращается вокруг завода по производству квантовых компьютеров. Локация привела Кравта и Женю в восторг. Волшебники восхищённо провожали взглядами аэротакси, тыкали пальцами в мужиков, сопровождаемых секс-андроидами, дивились интерактивной голографической рекламе, ну и вели себя как дети малые. Гостей из прошлого поражало всё: беспилотные автобусы, мономобильчики на парковках, вертикальные электромагнитные трассы. и деревянные эко-дома с озеленением террас, подключенные к вирту люди, для которых обычный мир – всего лишь картинка в верхнем правом углу экрана, многоуровневые развязки, врастающие в туши высоток, небесные парковки для гибридных авто. Брукс поглядывала на этих клоунов и давила улыбку. Так Ада шел с непроницаемым выражением лица. Все уличные камеры интегрированы в систему безопасности энергеи, сказал я. Ростехна и скопизм не имеют здесь власти. Собственно, по этой причине я и обустроил схрон в Сетуни, точнее, один из схоронов. Не знаю, что меня сподвигло заняться этим вопросом в своё время. Зачастую мы пользовались квартирами, снятыми Ростехна через подставных лиц, целый штат одноразовых сотрудников, не задумывающихся о том, что делают фигуры, которыми можно безболезненно пожертвовать. Эти точки разбросаны по всему миру, как и тренировочные базы, как и военные части с полигонами, на которых мы бесконечно повышали свою квалификацию. Так вот, насколько я помню, будучи кибермансером, хранил верность корпорации и ни о каких переходах к конкурентам не помышлял. Схроны делал на всякий пожарный. Были случаи, когда руководство сливало исполнителей, чтобы замести следы. Некоторые ребята поступали схожим образом: покупали дешёвые квартирки в разных странах, прятали там небольшие суммы наличных денег, холодные кошельки с криптой, оружие и одежду. За коммуналку платили через даркнет. Фиг его знает, отслеживаются ли такие вещи службой безопасности, но мне кажется, что нет. Мы потратили 10 минут, чтобы дойти пешком от железнодорожной станции до старого кондоминиума, снос которого запланирован на 2105 год. По этой причине квартиры здесь продавали из-за гроши по московским меркам, и я не преминул этим воспользоваться. Действовал через своего виртуального аватара, бабки перечислял через Дарк, а присматривала за недвижкой управляющая компания, она же гасила долги по коммуналке. Кондик возвышался на берегу реки, имел довольно обшарпанный вид, но у него хватало недооцененных преимуществ. Взять, например, камеры наблюдения. Никто не озаботился их тут поставить. Это раз. 2. Я могу открыть допотопный замок домофона набором примитивного кода. 3. Соседей почти нет. Большинство продало квартиры застройщику за бесценок из-за намечающегося сноса. 4. Управляющей компании вообще насрать, кто тут живёт. А неплохо ты здесь обустроился, подколол Аброкс, осматривая мои апартаменты. Ремонтик не думал сделать. Да, жилище выглядит не ахти. Наливной пол давно истерся, краска на стенах облупилась, оконные рамы приходилось сдвигать вручную, сенсоры не работали. Зато свет везде горит, есть консольная плита для готовки и выключенный из розетки холодильник. Квартира однокомнатная, из мебели кровать-трансформер, такое же кресло, встроенный шкаф. У меня нет вай-фая из Старлинка. Ни одна вещь не подрублена к сети по понятным причинам. Не хочу подставляться под работу кибермансеров. Через 5 лет дом снесут. Открываю балконную дверь, впуская свежий воздух в квартиру. Смысла нет. Ты здесь жил, спросила Женя. Однажды наклоняюсь над серым кубиком, жму кнопку. кресло начинает раскладываться подобно сумасшедшему оригами когда выполнял задание корпорации мне нужно было отсюда взломать одного типа и стереть ему память пришлось подключаться к спутникам через левую консоль взломать человека изумился крафт ну да выхожу на балкон наслаждаюсь панорамой многие напрямую подрубаются к сети работают удалённо через импланты. При глубокой интеграции можно сжечь карты памяти, заразить вирусом нейроинтерфейс или повредить адаптеры ускорителей. Можно убить на хрен человека, если он кибергезирован. Охренеть, выдохнула Женя. У меня друга так пришили, внезапно признался Такада, корейце. Ну, мы так думали в отделе. Но хрен да кажешь. Ребята вроде него кивок в мою сторону, все атаки через дарк проводят. Я стою в полуоборота к реке и через стекло вижу Такадо. Интересно, он и в прошлой жизни был японцем. Уж больно хорошо по-русски шпарит. Брукс вышла на балкон, облокотилась на перила. Что дальше? Времени мало, сказал я. Мне нужно попасть в Хельсинки. вытащить дочь в безопасное место. Они догадаются, задумчиво произнесла Кимберли. Мор уже в курсе, что ты прорываешься через пространство и время. Это понятно. Думаю, пора обсудить с ребятами основной план. Мы с тобой делаем всю грязную работу, но без их поддержки всё полетит к чертям. Наш план заключался в том, чтобы сжечь сервера, на которых окопался Мор, убить врага Брукс и, если получится, отправить на тот свет ещё кого-нибудь из директоров СКПизма. Всё это нужно провернуть быстро, чтобы кибермансеры Ростехна не успели присоединиться к празднику жизни. Вот только есть подозрение, что успеют. Мы сражаемся с гидрой, щупальца которой можно отсекать бесконечно. У нас есть лишь одно преимущество — хрономагия. Ну и порталы, куда ж без них. До Питера мы домчались за 50 минут. В вакуумной трубе поезда гиперпетли разгоняются до 700-800 км в час. Удобно, безопасно, быстро. Проблема в том, что трубу не протянули до Хельсинки. Работы ведутся, но медленно. Люди гоняют на обычных поездах, используют самолёты и паромы, автобусы ещё. Мне спешить некуда. До времени течь ещё сутки. Так что выбор пал на обычный трансфер с аэротакси. Дело в том, что я по инерции избегаю камер в транспортных хабах. И не только камер, а сканеров психопрофилей, которые идентифицируют проходящих по залу ожидания пассажиров и навязывают таргетированную рекламу в режиме дополненной реальности. Эти штуки используются СБ Ростехно для наблюдения за людьми, что меня не устраивает. Да, моего психопрофиля в базе быть не должно, по идее. Я же из другого мира». Но чем чёрт не шутит, вдруг Мор вытащил эту информацию из своего облака и внедрил в систему. В общем, сканирование идёт везде: в терминале аэропорта на посадке в трубу, при погрузке на паром, и с камерами та же фигня. Понятно, что я засвечусь рано или поздно, но вносить моё лицо в прошлые базы на такое Мор не отважится. ибо переброска эмиссара с рисками изменить собственную историю. Опасность резко возрастет после моей предполагаемой смерти. С платформы Гиперлупа мы вышли без четверти девять, еще светло, до заката почти полтора часа. На обсуждение стратегии мы убили добрых пару часов. Постоянно что-то совершенствовали, набрасывали в версии непредвиденных сложностей. Я вытащил пачку бумажных купюр из сейфа в стене, выдал часть денег Крафту на текущие расходы, остальное поделил с Брукс. По замыслу Крафт, Чехова и Такада оставались в Сетоне, поддерживая с нами постоянную связь. После этого мы с Кимберли вызвали такси с ближайшего уличного терминала и укотили к трубе. Да, с таксишками в Москве и Питере очень удобно. Допустим, у вас нет виртуального приложения или смарт-браслета. Ну, всякое бывает. Выступаете против кибергизации, вас ограбили или просто вы гость из забытой богами таёжной деревни. На этот случай предусмотрены уличные терминалы, сенсорные панели, которые автоматически сбрасывают водителю твои координаты. Платить заранее не нужно. при этом таксистов не смущают наличные. Ах, да, забыл предупредить. Не все таксомоторные компании заморачиваются установкой терминалов, и вызов машины таким образом, как правило, дороже по причине того, что ты не участвуешь в программе лояльности, накапливая бонусы. Аэротакси представляло собой гибрид с вертикальным взлётом, никакого разгона. Ялоны выдвигаются, винты вращаются, и ты поднимаешься вверх прямо с парковки. Поскольку я вызвал беспилотник, то купюры пришлось засовывать в приёмную щель. Компания, установившая терминал, брала фиксированную плату за любые расстояния в пределах 500 км, до Хельсинки 300 час полёта. Пока всё работает, заметила Брукс, глядя на проваливающийся в бездну мегаполис. Но мы ещё толком не начинали. Не начинали чего? Портить им жизнь. Я не стала уточнять кому это, им. И так понятно руководству эскапизма, с которым мы сцепились, и кто одержит верх в этом противостоянии большой вопрос. Хельсинки. один из тех городов, что активно перестраиваются, меняя свой облик ежегодно. За минувшие три десятилетия город пережил пять волн озеленения: многоярусные парковки, скверы, экодома, поросшие деревьями крыши. Прибрежные районы защищены дамбами и волнорезами. Борьба с циклонами и штормами породила целые кварталы зданий-шатров. обеспечивающих оптимальную аэродинамику, появились дома с затенёнными внутренними двориками, улицы начали сужаться, стены зданий стали толще, но их наполнение позволяло достичь идеального теплообмена, обеспечивая жителей теплом в зимний период и оказывая сопротивление летней жаре. На смену кондиционерам пришли квартальные системы охлаждения. Южные стороны зданий были оснащены стенами тромба. А еще на окраине Хельсинки строился геодезический купол из натуральных природных материалов, способный вместить до 10 тысяч жителей. Главной проблемой для горожан стали температурные перепады и потоки мигрантов с юга. Первую проблему решили, внедрив водяные стены, практически полностью отказавшись от бетона и асфальта, повысив теплообменные характеристики домов и отгородившись от солнца садами на крышах, от мигрантов избавились, выстроив укреплённый периметр из блокпостами и окончательно превратившись в экополис, контролируемый корпоратами. Всем, кто въезжал в Хельсинки, ставили на запястье цветовую татуировку, распадавшуюся в трёхдневный период. Продлить визу можно было через миграционную службу, доказав свою состоятельность. Да-да, пропуском в мир экологической безопасности стали деньги. Готов ли ты инвестировать в городскую экономику, открыв бизнес или купив квартиру, если ответ положительный, «Проходи, располагайся! Если нет, пошел нафиг из нашей песочницы!» И все же тень грядущего трэша нависла даже над Хельсинки, а еще над Питером, Стокгольмом, Лондоном, Ригой, Амстердамом. Все эти города рискуют погрузиться на дно морское, причем в обозримом будущем. Вот и монтируются дамбы, отводные каналы, насыпные острова. хитроумные коллекторы, модернизируется ливневая канализация, переделывается марина. Все это колоссальные капиталы вложения, поэтому жизнь в экополисе дорогая, по меркам обычного человека запредельно дорогая. Аэротоксин ирнуло в облачную кашу, и по стеклам забарабанили капли дождя. Под нами раскинулся неоновый город. Деревянные небоскрёбы, пирамидальные ЖК с лесными террасами, махина недостроенного геодезика, снующие в воздушных коридорах аэротакси, водородные автобусы. Наш аппарат спекировал на подсвеченную габаритными огнями посадочную площадку миграционной службы. Я знал, что никто не проверит удостоверение личности в первые 3 дня. как и психопрофиль, хотя сканеры у них стоят, знал, но в глубине души что-то всколыхнулось. Не дёргайся, сказала Брокс. Это просто штампы. Угу. Беспилотник, подрубившись к транспортной нейросети, приземлился в установленном месте. Справа загорелся зелёный индикатор. Мы могли открывать дверцы. Площадка мокла под проливным дождём. Огни небоскрёбов отражались в лужах. "Давай", подбодрила Ким. "Сделаем это". Я тронул дверной сенсор, впуская несмолкаемый шум в кабину.